Конкуренция или сотрудничество. В условиях, когда плохие новости распространяются быстрее, чем удается адаптироваться к новым реалиям, повсеместно многие бизнесы оказались на грани выживания. Последние годы, омраченные пандемией, геополитическими конфликтами и неудачными экономическими решениями, Множество компаний были вынуждены закрыться или едва сводят концы с концами. Эти глобальные потрясения обострили конкуренцию, и в условиях жесткой борьбы за ресурсы и клиентов владельцы бизнеса часто остаются в тени, их проблемы не обсуждаются и не решаются. Пандемия стала катализатором кризиса, который затронул всех людей, но особенно сильно ударил по владельцам бизнесов. Локдауны заставили закрыть двери многих предприятий, что привело к истощению ресурсов и полной неопределенности в будущем. В таких условиях предприниматели были вынуждены пересматривать свои стратегии, искать новые пути выживания и адаптации, но при этом их конкурентоспособность значительно снизилась. Геополитические конфликты только усугубили положение. Прерывание цепочек поставок, рост цен на сырье и другие экономические сложности заставили многие компании пересматривать свои стратегии сотрудничества и искать новые пути выхода из кризиса. Однако бизнес, находящийся в условиях постоянного давления, оказался не в силах эффективно конкурировать с крупными игроками, обладающими большими ресурсами и поддержкой. В условиях нарастающего глобального экономического кризиса и слабой реакции властей, ведущих стран на текущие вызовы, предприниматели оказались перед дилеммой «закрыть бы бизнес?» пытаться конкурировать в жесточайших условиях или искать возможности для сотрудничества и объединения усилий с другими игроками рынка. Однако страх перед возможными последствиями активных действий и недоверие к существующим институтам заставляют многих оставаться пассивными и ограничиваться борьбой за ежедневное выживание. В условиях глобальных кризисов и нестабильности ситуация с бизнесом демонстрирует важность выбора стратегии, конкуренции или сотрудничества, или сочетания и того, и другого. Владельцы предприятий должны решать, каким путем идти, продолжать сражаться в одиночку или искать партнеров для совместного преодоления трудностей. Конкуренция – это древний инстинкт, закодированный в наших генах, когда мир был жестоким и выживание зависело от того, кто быстрее, сильнее, хитрее. Состязание – это зеркало, отражающее наши самые потаенные страхи и стремления. Гонка, где каждый надеется, что если он победит, то добьется счастья. или чуть ли бессмертие, что ли. Но в этой гонке за каждым завоеванием всегда скрывается одиночество победителя, осознание того, что на вершине нет никого, кто мог бы разделить радость успеха. Сотрудничество же... «Акт сознательной эволюции, вызов закону джунглей, требующий от нас шагнуть за пределы собственной тени, осознать, что наша сила не в одиночном триумфе, а в синергии коллективного разума. Сотрудничество, союз сердец и умов, где каждый уступает немного, чтобы выиграть больше, это не столь компромисс, сколь симфония, где голоса всех инструментов звучат в унисон». создавая музыку, которую никто не смог бы исполнить в одиночку. Но самое парадоксальное в том, что конкуренция и сотрудничество не противоречат друг другу, будучи двумя сторонами одной медали, переплетающейся между собой в бесконечном круговороте. Конкуренция порождает остроту, стремление к улучшению, но без сотрудничества она превращается в бездушную машину разрушения, Сотрудничество, в свою очередь, без конкуренции рискует стать стагнацией, уютным, но бесплодным миром, где нет стимула к движению вперед. Принимая во внимание все вышесказанное, настоящая мудрость заключается в осознании того, что конкуренция и сотрудничество – это не противоположности, а этапы одной великой игры, умение находить баланс, видеть, В конкуренте не врага, а партнера в поиске истины и созидания. Конкуренция рождает искру, сотрудничество раздувает благодатный огонь. И если мы научимся осознанно играть в эту игру с открытым сердцем и ясным умом, мы сможем создать мир, где выигрывает не один, а все. Поразмыслив, признаем, что для победы как в конкуренции, так и в сотрудничестве Важно вести бизнес так, как будто он не зависит от собственного успеха. Нужно действовать с такой уверенностью, решимостью энергией, будто деятельность будет продолжаться, несмотря на все препятствия, словно движение урагана или торнадо, который невозможно остановить или сдвинуть случайно выбранного ими пути. Также необходимо стремиться к максимально широкому охвату рынка при минимализации затрат. Работая в бизнесе более 30 лет, я повидал многое. Конкуренция, конечно же, постоянный спутник любого предпринимателя. Она может быть резкой, агрессивной, даже жестокой, где каждый бьется за свою долю рынка, словно на поле боя. Особенно это проявляется в сферах, где дело касается интеллектуального труда и индивидуальности, как, например, в области частного профессионального образования. Там конкуренция была настолько острой, что враждебность среди участников рынка ощущалась на каждом шагу. Но стоит перейти в другую отрасль, и попадаешь в совершенно иной мир. В профессиональных сервисах, таких как обслуживание Частные инфраструктуры, где труд зачастую носит физический характер, царит совершенно иная атмосфера. Здесь не принято красть клиентов, переманивать их или очернять друг друга. Напротив, среди таких предпринимателей, зачастую работающих собственными руками, развивается ощущение коллегиальности и взаимной поддержки. Это напоминает собрание, если уж не старых друзей, то, по крайней мере, приятелей, где клиенты передаются друг другу, а сотрудничество в совместных проектах становится нормой. Почему так происходит? Думаю, все дело в самой природе работы и людях, которые выполняют. Когда на первый план выходит физический труд и необходимость действовать сообща, создается среда, в которой доверие и взаимопомощь становятся основными ценностями. Такие люди понимают, что успех зависит не только от их индивидуальных усилий, но и от способности работать слаженно и эффективно с другими. И именно это создает атмосферу, в которой конкуренция отходит на второй план, уступая место сотрудничеству и уважению. Не погрешив против истины, отметим, что конкуренция часто рассматривается как естественный и неизбежный аспект в различных областях жизни, от бизнеса до науки и искусства. Эта идея коренится в эволюционных принципах выживания наиболее приспособленных, которые определяются через конкуренцию за ресурсы и возможности. Однако такая парадигма имеет и свои недостатки, да и ограничения. В конкурентной среде часто поддерживается выживание сильнейшего, что может привести к неравенству, вытеснению инноваций в пользу устоявшихся практик, а также созданию условий для безжалостной конкуренции, не всегда справедливой или этичной. Подход, основанный исключительно на конкуренции, может ограничить сотрудничество, инновации, креативные решения, которые могут возникать в более коллаборативной среде. В этом контексте рассмотрение сбалансированного подхода, включающего элементы сотрудничества, эмпатии, устойчивого развития, может быть необходимым шагом к созданию более гармоничного общества. Конкуренция в мире бизнеса и других сфер часто ведет к значительному перерасходу ресурсов из-за необходимости делать одни и те же вещи, одни и те же исследования, одни и те же разработки много-много раз посредством разных компаний. Все это делается лишь в попытках опередить конкурентов. Компании вкладывают много денег и времени в разработку новых технологий, Улучшение продуктов и маркетинговые компании, чтобы сохранять или укрупнять свои позиции на рынке, что нередко ведет к неэффективному использованию ресурсов, потому что каждая компания стремится не только удержаться на плаву, но и выиграть у конкурентов. Кроме того, конкуренция иногда способствует. Скрытности, секретности и изоляции. Компании, за редким исключением, не желают обмениваться информацией или идеями с конкурентами из опасений потерять свое конкурентное преимущество. Это создает барьеры для сотрудничества и обмена знаниями, что может замедлить общий прогресс и инновации в индустрии. Невероятно, но факт! Успешная конкуренция в сфере информационных продуктов и услуг – может строиться поначалу на предоставлении качественного контента бесплатно и на длительный срок с максимальным охватом. Контент может быть косвенно связан и не с информационным бизнесом, и также косвенно его продвигать. Например, если основная деятельность заключается, скажем, в вывозе мусора, можно создавать популярный бесплатный видеоконтент, связанной с экологией, переработкой отходов или устойчивым развитием. Можно создавать онлайн-курсы по подготовке к профессиям, по связанным с экологией и переработкой отходов. Такой контент не только привлекает внимание, но и усиливает основной бизнес, предлагая ценность, которая удерживает аудиторию и способствует продвижению услуг. Причем неважно, чем занимается основной бизнес, этот подход позволяет завоевать большую пользовательскую базу, которая, привыкнув к продукту, становится лояльной и готовной платить за него, когда возникает необходимость монетизации. Лучше, конечно, когда ваш продукт или сервис может быстро захватить максимально большое число пользователей. Предоставление бесплатного доступа к новым программам, к каким-то полезным вещам, создает эффект сетевого взаимодействия, когда пользователи начинают зависеть от продукта и переход на другую платформу становится для них труднее. В условиях, когда пользователи привязаны к вашему сервису, переход на альтернативные продукты требует усилий, которые большинство пользователей не готовы предпринять, что создает барьер для конкурентов. Например, предоставление повторных курсов, Подготовки к каким-либо экзаменам бесплатно лишает конкурентов возможности принимать на свои курсы тех, кто неудачно прошел ваши. Впоследствии компании могут начать монетизацию через рекламу, подписки или платные функции, что позволяет превратить лояльность пользователей в источник дохода. Эта стратегия, основанная на создании зависимости от продукта и дальнейшем использовании этой зависимости для монетизации, помогает эффективно вытеснять конкурентов и доминировать на рынке. Тем не менее, успех такой стратегии зависит от качества самого продукта, его уникальности, насколько быстро компании и другие конкурирующие могут создать аналоги, а также способности компании поддерживать его актуальность и привлекательность для пользователей. Способность грамотно переходить к этапу монетизации, не отталкивая пользователей, является критическим аспектом, Для достижения долгосрочного успеха. Таким образом, предоставление качественного бесплатного продукта или сервиса может стать мощным инструментом в конкурентной борьбе, если оно подкреплено долгосрочным видением и гибкостью в условиях изменяющегося рынка. Можно сказать, что искусственный интеллект на основе чат gpt как и другие подобные технологии, Как раз следует по схожему пути, первоначально предоставляя доступ всем к своим возможностям бесплатно. Сервис нацелен на привлечение широкой аудитории и привыкание пользователей к его функционалу. Этот подход позволяет создать лояльную базу пользователей, которые начинают видеть чат-GPT. в чат GPT ценного помощника в различных аспектах своей жизни и работы. Особенно в настоящее время чат GPT предлагает свою самую продвинутую версию бесплатно. По мере того, как пользователи начинают больше полагаться на чат GPT, они становятся менее склонны искать альтернативы. Когда система становится частью их повседневных задач, переход на другой продукт требует усилий, что создает естественный барьер для конкуренции. В дальнейшем возможна монетизация через платные подписки или премиум-услуги, что позволит компании получать доход от пользователей, уже оценивших качество и пользу сервиса. Этот путь напоминает стратегии, использованные другими успешными технологическими компаниями, такими как Microsoft, Google и Facebook, которые сначала предоставляли свои продукты или услуги бесплатно, да и до сих пор многое предоставляют бесплатно, чтобы завоевать аудиторию, но затем переходили к частичной или полной монетизации. Для GPT такая стратегия может оказаться эффективной в создании прочной позиции на рынке и развитии долгосрочных отношений с пользователями. Есть мнение, что одним из факторов, способствующих глобальному успеху Microsoft, стало широкое распространение пиратских версий программного обеспечения. В 90-е, в 2000-е годы Windows и Microsoft Office стали фактически стандартом для компьютеров по всему миру, и значительная часть пользователей в развивающихся странах особенно использовала пиратские копии этих продуктов. Распространение пиратских версий, особенно в странах с низким уровнем дохода, привело к тому, что люди привыкли к экосистеме Microsoft. Со временем это создало мощный эффект сетевого взаимодействия Пользователи, научившиеся работать с продуктами Microsoft, продолжали использовать их на работе и дома, а организации и предприятия, в свою очередь, стандартизировали свою IT-инфраструктуру на базе Windows и Office. Это привело к тому, что Microsoft доминировала на рынке операционных систем и офисного программного обеспечения. Интересно, что Microsoft долгое время закрывала глаза на пиратство, особенно в странах, где борьба с ним могла быть сложной и дорогостоящей. Можно предположить, что это было своего рода стратегией. Важно было завоевать рынок, а уже затем монетизировать его. Когда пользователи компании становились зависимыми от продуктов Microsoft, им было проще легализоваться, особенно когда компании становились достаточно крупными, чтобы официальные лицензии стали необходимыми. Конечно, нельзя сказать, что успех Microsoft целиком зависел от допущения пиратства. Компания смогла предложить продукты, которые действительно отвечали потребностям пользователей, Ее успех также был обусловлен инновациями, стратегическим видением и умением адаптироваться к изменениям рынка. Однако распространение пиратских версий действительно сыграло свою решающую роль в создании глобального доминирования Microsoft на рынке программного обеспечения. Вспомним, что MySpace был одной из первых крупных социальных сетей, но его упадок и победа Facebook связаны, как считается, с несколькими ключевыми факторами. MySpace предоставлял пользователям возможность создавать высоко персонализированные страницы с музыкой, видео и э, кастомным оформлением, что привело к проблемам с удобством использования. Страницы загружались медленно, дизайн был часто хаотичным и перегруженным, что отпугивало новых пользователей. В то же время MySpace не смог вовремя адаптироваться к изменяющимся требованиям пользователей и развиться в ногу со временем. Тогда как Facebook регулярно внедрял новые функции, улучшал интерфейс и предлагал пользователям более простую, чистую структуру. Проблемы с безопасностью и спамом также подорвали доверие к MySpace. Тогда как Facebook предложил более защищенную контролируемую среду, привлекая больше пользователей, особенно старшего возраста. В какой-то момент MySpace сосредоточился на музыке и развлечениях, что сделало его менее привлекательным для широкой аудитории, которая искала более общие социальные взаимодействия. В то время как Facebook с его более профессиональным и упрощенным подходом привлек более широкую аудиторию, включая старших пользователей и компании. В результате этих факторов Facebook смог занять лидирующую позицию, а MySpace постепенно терял пользователей и ушел в тень. Нужно отметить, что живой журнал ЖЖ, LiveJournal, был одной из первых популярных платформ для ведения блогов, особенно среди творческих людей, писателей и тех, кто искал онлайн-сообщества для обсуждения интересующих их тем. Однако, несмотря на свою популя популярность в начале 2000-х, Journal постепенно потерял свою аудиторию, уступил место более современным платформам, таким как Facebook и Twitter, нынешний X. Считается, что главным, главные причины этого включают в себя устаревшие интерфейсы, функциональность, которые не смогли конкурировать с более динамичными удобными новыми платформами. Кроме того, с течением времени у LiveJournal возникли проблемы с цензурой и конфиденциальностью, особенно после его продажи российской компании, что оттолкнуло многих западных пользователей. Facebook и другие платформы предложили более интегрированные социально ориентированные инструменты, что сделало их... более привлекательными для широкой аудитории. В результате «Живой журнал» потерял свое лидирующее положение и стал нишевым продуктом для небольшой аудитории, сохранив популярность в основном среди пользователей в России и странах СНГ. Как известно, «Альтависта» была одной из первых и наиболее популярных поисковых систем в 90-х годах – Однако несколько факторов привели к ее упадку, исчезновению, особенно с появлением Google, который занял лидирующую позицию на рынке. Во-первых, «Альта Виста» столкнулась с проблемами в области управления и стратегии. После своего создания в 1995 году она быстро стала популярной благодаря своей способности эффективно индексировать большое количество веб-страниц. Однако, с течением времени компания столкнулась с рядом управленческих проблем, включая смену владельцев и неудачные решения по развитию бизнеса. Например, в попытке конкурировать с другими интернет-платформами Альтависта пыталась превратиться в полноценный портал, добавляя различные сервисы, такие как «Новости», «Почта» и другие, что отвлекло от ее основной функции поиска, хотя… Необходимо заметить, что Google впоследствии сделал до точности то же самое. Во-вторых, AltaVista не смогла вовремя внедрять новые технологии, улучшения, такие как более продвинутые алгоритмы ранжирования страниц и более точные поисковые запросы, в отличие от Google, который сделал именно это своей сильной стороной. Алгоритм PageRank, разработанный Google, стал более эффективным для предоставления релевантных результатов поиска, что позволило ему быстро завоевать популярность среди пользователей. Наконец, после того, как AltaVista была приобретена компанией Overture Services, а затем Yahoo, в 2003 году она постепенно была интегрирована в сервисы Yahoo и окончательно закрыта в 2013 году. Google, благодаря своим технологическим инновациям, простоте интерфейса и способности лучше удовлетворять потребности пользователей, вытеснил Альтависта с рынка и стал номинирующей поисковой системой, оставив альтовиста лишь в истории интернета. Секрет успеха YouTube заключается в нескольких ключевых аспектах, которые вместе создали идеальную платформу, для обмена видео и превратили ее в глобального лидера в этой области. Во-первых, YouTube предложил относительную простоту использования и доступность. С момента своего запуска в 2005 году платформа позволяла пользователям легко загружать, смотреть и делиться видео без сложных технических знаний, хотя и длительность видео была ограничена. Это сделало ее привлекательной как для обычных пользователей, так и для профессионалов. Во-вторых, YouTube предложил эффективный инструмент для самовыражения и создания контента. Платформа стала местом, где люди могут делиться своим творчеством, мнениями и личными историями, создавая разнообразный контент. который охватывает практически все возможные темы. Это привлекло огромное количество пользователей желающих как создавать, так и потреблять этот контент. Третий аспект успеха YouTube – это сообщество и социальное взаимодействие. Пользователи могут подписываться на каналы, оставлять комментарии, участвовать в обсуждении, что создает чувство принадлежности к сообществу и стимулирует вовлеченность. Монетизация также сыграла значительную роль в успехе YouTube. Введение программы партнерства позволило создателям контента зарабатывать деньги на своих видео через рекламу, что мотивировало еще больше людей создавать качественный контент. Это привело к появлению целой индустрии видеоблогеров и онлайн-контент-мейкеров, что в свою очередь привлекло больше зрителей на платформу. Наконец, главным фактором оказалась поддержка со стороны Google, который приобрел YouTube в 2006 году и обеспечил гигантскую инфраструктуру и ресурсы для дальнейшего роста платформы. Алгоритмы рекомендаций YouTube, которые нацелены на удержание пользователей и увеличение времени просмотра, также стали важным фактором успеха, помогая пользователям находить интересный контент и возвращаться на платформу снова и снова. Стоит вспомнить и программу ICQ, которая была основной программой для обеда чатами. Что касается платежных систем, по всей видимости, утверждение о неминуемой гибели PayPal – может показаться пока слишком категоричным, однако существует ряд факторов, которые могут угрожать его долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности. В последние годы финансовые технологии развиваются стремительными темпами, и на рынке появляются все новые альтернативы, такие как WISE, PaySend, App, Stripe, а также инновационные решения на основе криптовалют. Крупные технологические компании, включая Apple Pay и Google Pay, активно продвигают собственные платежные системы, что усиливает конкуренцию и может ослабить позиции PayPal. Кроме того, развитие блокчейн-технологий и криптовалют открывает новые возможности для проведения транзакций без посредников, что ставит под вопрос традиционные модели платежных систем, таких как PayPal. Если блокчейн и криптовалюты продолжат набирать популярность и получать признание, PayPal может столкнуться с трудностями в адаптации и сохранении своей роли в этой новой финансовой экосистеме. Также стоит учитывать усиление финансового, финансового регулирования в различных странах, что может усложнять работу PayPal. В некоторых юрисдикциях законы становятся более строгими в отношении электронных платежей, трансграничных переводов и защиты данных, что может привести к увеличению операционных расходов и снижению рентабельности компании. В совокупности эти факторы и тот факт, что PayPal очень плохо относится к своим клиентам, создают серьезные вызовы для компании, заставляют задуматься о том, сможет ли компания сохранить свое лидерство в условиях быстро меняющегося мира финансовых технологий. Полезно упомянуть, что eBay, как одна из первых и наиболее известных онлайн-платформ для аукционов и электронной коммерции, также сталкивается с рядом вызовов, которые могут поставить под угрозу ее будущее. В последние годы конкуренция на рынке электронной коммерции значительно усилилась, и такие гиганты, как Amazon, оказались на передовой, предлагая пользователям более широкий ассортимент товаров, быстрые сроки доставки, удобные сервисы, такие как подписка на Prime. В то время как eBay сохраняет свою уникальную нишу, основанную на аукционах и торговле а бывшими в употреблении товарами, Ее позиции становятся менее устойчивыми по мере того, как другие платформы предлагают аналогичные функции с большей эффективностью. Кроме того, изменения в поведении потребителей также могут негативно сказаться на eBay. Современные покупатели все чаще предпочитают быстрые и простые покупки, где цена фиксирована, и товар можно получить в кратчайшие сроки. Модель аукционов, на которой было основан успех ebay, теряет свою актуальность, так как пользователи все меньше склонны ждать окончания торгов или участвовать в торгах, предпочитая мгновенные покупки. Это может привести к сокращению активных пользователей и снижению доходов компании. Маркетплейсы становятся все более популярными, и эта тенденция, похоже, будет только усиливаться – В основе их успеха лежит несколько ключевых факторов, которые делают маркетплейсы привлекательными как для покупателей, так и для продавцов. Во-первых, маркетплейсы предоставляют пользователям удобный доступ к огромному ассортименту товаров и услуг в одном месте. Покупатели ценят возможность сравнивать цены, характеристики и отзывы на одном сайте, что значительно упрощает процесс выбора. Широкий выбор категорий от бытовой электроники – до одежды и продуктов питания привлекают различных потребителей и увеличивают их лояльность к платформам. Во-вторых, маркетплейсы предлагают удобные инструменты для продавцов, что позволяет им быстро и с минимальными затратами выходить на рынок. Малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели получают доступ к широкой аудитории без необходимости тратить значительные ресурсы на создание и продвижение собственного интернет-магазина. Благодаря маркетплейсам они могут сосредоточиться на качестве товаров и обслуживании клиентов, в то время как маркетплейс занимается вопросами логистики, платежей и рекламы. Конспирологические теории, подобные идеи о том, что спецслужбы поддерживают крупные социальные сети, такие как Facebook или TikTok, как инструменты глобальной слежки, являются распространенными, особенно в эпоху цифровых технологий, когда вопросы конфиденциальности и безопасности данных становятся все более актуальными. Если рассматривать эту теорию, то она основывается на нескольких ключевых предположениях. Во-первых, крупные социальные сети действительно собирают огромное количество данных о пользователях, включая их местоположение, интересы, социальные связи и поведение в интернете. Эти данные теоретически могут быть использованы для слежки и анализа в интересах правительства и корпораций. Во-вторых, тот факт, что Facebook долгое время откладывал монетизацию и не демонстрировал высокой эффективности в рекламе, может рассматриваться как часть конспирологической теории, предполагая, что у компании были другие, более важные цели, такие как сбор данных или влияние на массовое сознание. Поддержка соцсетей спецслужбами как средство контроля над населением также вписывается в традиционные нарративы конспирологии, особенно в контексте растущего контроля и наблюдения в цифровой среде. Однако такие теории часто остаются в сфере догадок и предположений, так как требуют наличия доказательств, которые, как правило, отсутствуют или не могут быть подтверждены. Важно учитывать, что успех таких компаний, как Facebook и TikTok, может объясняться и другими, более очевидными факторами, такими как умение привлечь и удержать огромную аудиторию, гибкость в адаптации к изменениям на рынке, а также разработка мощных алгоритмов, которые делают эти платформы привлекательными для пользователей и рекламодателей. Можно сказать, что многие из крупных технологических компаний, таких как YouTube, Facebook, Google и Microsoft достигли фактического монополизма в своих сферах. Этот монополизм проявляется в доминирующем положении на рынке, где они контролируют значительную часть трафика, данных или пользовательской активности, что делает конкуренцию с ними крайне сложной. Фактически монополизм возникает, когда компания становится настолько влиятельной и популярной, что альтернативные сервисы не могут достичь такого же масштаба и присутствия на рынке. Такие компании, как YouTube, контролируют огромную часть рынка видеоконтента, что делает ее почти незаменимой для пользователей в создании контента. Подобная ситуация с Facebook в социальных сетях – Или Google в поисковых системах и рекламе. Причина формирования таких монополий разнообразны. Одной из ключевых является эффект сетевого взаимодействия. Чем больше пользователей на платформе, тем более ценным она становится для всех ее участников. Это создает барьер для новых игроков, которые не могут предложить аналогичный уровень взаимодействия, интеграции. или охвата аудитории. Еще один фактор – это доступ к огромным объемам данных. Эти компании собирают и анализируют данные пользователей, что позволяет им улучшать свои алгоритмы, предоставлять более точные рекомендации и персонализировать сервисы. Это повышает уровень удовлетворенности пользователей и усиливает их приверженность платформе. Монополия также подкрепляется финансовыми ресурсами. Компании, такие как Google и Microsoft, могут использовать свои огромные доходы для инвестирования в инновации, поглощения потенциальных конкурентов и защиты своих позиций на рынке. Фактически монополизм, однако, вызывает много вопросов и опасений. Во-первых, это связано с ограничением конкуренции, что может замедлить инновации и привести к менее благоприятным условиям для потребителей. Во-вторых, такие компании могут использовать свое влияние для манипулирования рынками или общественным мнением. Правительства и регуляторы в разных странах пытаются разобраться с этими вызовами, вводя антимонопольные меры и законы, чтобы ограничить влияние этих гигантов. И обеспечить справедливую конкуренцию. Однако вопрос остается сложным, поскольку баланс между защитой конкуренции и признанием заслуг и инноваций этих компаний не всегда легко найти. Конкуренция может привести к нечестной игре, особенно когда игроки нарушают или игнорируют правила ради достижения своих целей. Так и Facebook, и YouTube, и Google с его адвертайзингом. практически являются империями самими в себе, со своими законами, которым практически невозможно апеллировать. В таких случаях честные компании могут оказаться в невыгодном положении, так как они соревнуются с теми, кто не стесняется использовать нечестные тактики. Все это создает патологическую среду, где коррупция и недобросовестные практики Становятся нормы. Вместо того, чтобы стремиться к улучшению продуктов и услуг, компании могут обращать больше внимания на обход законов или моральных принципов, чтобы получить конкурентное преимущество. Такие ситуации не только разрушают доверие в обществе и на рынке, но и могут вызывать системные проблемы, включая неравенство, вознаграждение, отсутствие честной конкуренции, снижение качества продуктов или услуг. В результате это искажает саму суть конкуренции, которая должна стимулировать инновации, эффективность и общий прогресс. Поэтому важно, чтобы регуляторы, общественность и сама отрасль работали вместе для создания справедливой и этичной конкурентной среды, где честность и уважение правил не только поощряются, но и становятся стандартом поведения. Это помогает сохранить преимущество конкуренции без попадания в ловушку неэтичного поведения и самоуправства корпораций. Но вот в чем заключается главный парадокс. Стремясь создать справедливую и этичную среду, регуляторы иногда сами попадают в собственную ловушку. Желание контролировать, упорядочить и ограничить может превратиться в избыточные правила, которые вместо того, чтобы помогать, начинают душить инициативу и творческий порыв. Это похоже на садовника, который, стремясь защитить цветки от сорняков, засыпает их слишком большим слоем земли, и цветки в итоге не могут расти, задыхаются. В такой среде даже самые добросовестные участники рынка оказываются в положении, где невозможно соблюдать все правила. Это создает нелепую ситуацию, когда честность становится наказуемой, а система поощряет только тех, кто способен лавировать между избыточными требованиями или успешно обходить их. В результате вместо создания этической конкуренции регуляторы могут способствовать развитию серых схем и коррупции. Истинная этика конкуренции заключается не в избыточном регулировании, а в создании условий, при которых участники сами понимают, что честная игра выгодна для всех». Регулирование должно быть умным, гибким, способным к адаптации. Оно должно поддерживать баланс между свободой и ответственностью, как дирижер, который точно знает, когда оркестру нужно дать свободу импровизации, а когда нужно строго следовать партитуре. Именно в этом контексте сотрудничество между регуляторами, бизнесом, И общество становится жизненно важным. Все стороны должны участвовать в создании правил, которые работают на благо всех. Они становятся барьером для развития. Регуляторы должны быть не карающими органами, а партнерами, которые помогают бизнесу расти в этичном русле. А бизнес, в свою очередь, должен понимать, что этика – это не просто соблюдение правил, а стратегия долгосрочного успеха. Если не найти этот тонкий баланс, мы рискуем создать среду, где те, кто действует по совести, оказываются в проигрыше, а победители – те, кто играет по своим, не всегда честным правилам. И в этом случае и конкуренция, и сотрудничество теряют свою истинную ценность.